Глава одиннадцатая. Александра. Александра не сразу сообразила, что стала причиной ее внезапного пробуждения. Задыхаясь, она оторвала голову от подушки и поняла, что стоит глубокая ночь. Было самое темное время суток. Старый матрас оказался очень неудобным. Никаких благ цивилизации в охотничьем домике не было, но, видимо, людям, которые останавливались тут на ночлег, они и не требовались. На Эдли-Дайи приезжали, чтобы в полном уединении насладиться окружающей природой. Несмотря на то, что Александра, вообще говоря, считала себя деревенской девушкой, на острове она чувствовала себя неуютно. Ее угнетала висевшая в воздухе атмосфера безысходности, причиной которой ей были не ясны. Больше всего Александре хотелось оказаться у себя дома, в собственной постели, подальше от этого острова и своих прежних друзей. Вечер завершился на неприятной ноте, когда Дагур вдруг разразился гневной триадой в адрес Бенедикта. После этого всякая веселость, если она и была, сошла на нет. И Александра возлагала надежды на то, что новый день привнесет в их пребывание на острове больше положительных эмоций. Уснуть ей удалось с большим трудом, и далеко не сразу. И вот теперь, услышав приглушенные стенания Она тут же осознала, что именно эти звуки и разбудили ее. В них было что-то зловещее, рыдала женщина. В этом она не сомневалась. «Клара?» Александра приподнялась на матрасе. Ее мучила смертельная усталость. Алкоголь все еще не выветрился после вчерашней попойки. Она почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Заметив, что Клары на соседнем матрасе нет, Александра замерла от страха. Что же могло заставить ее подругу так надрываться? Меньше всего ей хотелось это выяснять, но в то же время оставлять Клару в беде было нельзя. Спальня на чердаке была разделена на две половины. Мужчины устроились во внутренней комнате, а они с Кларой во внешней. Дверь между двумя половинами была прикрыта. И тут Александра неожиданно увидела Клару. Она сидела в углу, скрючившись в позе эмбриона спиной к Александре. «Что происходит?» «Что, черт возьми, происходит?» спросил Дагур, появляясь из внутренней комнаты и с подозрением, глядя на Александру. Вероятно, он подумал, что ревела она. «И где Бенни?» «Он разве не с тобой в комнате?» «Нет». «И кто это так воет?» Александра указала в сторону Клары. «Клара, что случилось?» спросил Дагур. Она повернулась к ним, словно в замедленной съемке, и, увидев ее лицо, Александра испытала настоящий шок.